Глава вторая Через пару часов, без пяти два, Вульф поставил на блюдце опустевшую кофейную чашку, отодвинул свое кресло, поднялся, вышел из столовой и направился к лифту. Я, следуя за ним по пятам, поинтересовался у его широченной спины. «Не заглянуть ли нам прежде минуты на три в кабинет?» Он повернулся. «Я думал». «Ты собираешься ехать к нашему бедному папаше?» «Да, но за ланчем вы о делах не говорите, а я прочитал отчеты Бескома, и у меня есть вопросы». Он быстрым взглядом оценил расстояние до кабинета, понял, что путь не близкий, проворчал. «Ладно, давай наверх!» И снова повернулся к лифту. Но у меня, как и у него, «выбор». Тоже есть правило, и одно из них гласит: если Вульф заходит в свой персональный лифт, мне там делать уже нечего. Я помчался по лестнице. Этажом выше располагались спальня Вульфа и комната для гостей, ещё выше моя спальня и вторая гостевая комната. Следующий лестничный марш привёл меня на крышу. Сейчас она не была залита ослепительным светом, как зимой, поскольку на дворе стоял июнь, и жилюзи были опущены. Зато цветущие растения поражали многообразием ярких красок, особенно в среднем помещении оранжереи. Конечно, мне бы не привыкать к этому зрелищу, и к тому же в данный момент мои мысли были заняты делом, и всё равно, проходя мимо бело-жёлтых дендробиум находившихся на пике цветения я невольно замедлил шаг я нашёл Вулфа в комнате с горшечными растениями он снимал пиджак и при моём появлении тут же нахмурился всего две вещи быстро проговорил я во-первых беском не только вы уж не дослушал мистер беском обнаружил хоть какие-то связи рони с коммунистической партией нет но он Когда у него для нас ничего нет. Бульф закатал рукава рубашки. Обсудим его отчёты после того, как я их просмотрю. Он поручил дело опытным сотрудникам. Безусловно, самым лучшим. Выходит, мне незачем нанимать целую армию, чтобы гоняться за призраками, даже на деньги мистера Сперлинга. Представляешь, что это значит? «Выслеживать коммуниста, если он вообще коммунист, особенно при том, что нам нужны не предположения, а доказательства? Еще не хватало!» Я определил цель, и мистер Сперлинг со мной согласился. «Поезжай-ка к нему за подробностями, напросись в гости. Там познакомишься с мистером Рони, понаблюдаешь за ним, а главное — за девицей, и постараешься...» составить о них как можно более полное мнение. Потом назначишь ей встречу, обратишь на себя ее внимание и, глядишь, через пару недель она о мистере Роне думать забудет. Вот цели достигнута». «Будь я проклят!» Я укоризненно покачал головой. «Вы предлагаете мне приударить за ней?» «Называй это как хочешь». Я предпочитаю выражаться по-своему. Мистер Сперлин сказал, что его дочь чрезвычайно любопытна. Вот и переключи её интерес с мистера Рони на себя. Вы предлагаете разбить ей сердце? До этого можно не доводить. Ага, уж лучше вообще не начинать. Я притворился, будто пылаю праведным гневом. Вы заходите слишком далеко. Я люблю свою профессию, и мне нравится, что я мужчина, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но я отказываюсь выступать в роли соблазнителя. Арчи перебил меня Вольф. Да, сэр. Если взять всех молодых женщин, с которыми ты познакомился, работая на меня, со сколькими из них у тебя позже установились личные отношения? Таких наберется пять или шесть тысяч. Но это не... Я просто предлагаю тебе поменять очередность и с самого начала установить с ней личное отношение. Что в этом плохого? Да все. Я пожел плечами. Ладно. Может и ничего. Смотря по обстоятельствам, надо на нее взглянуть. Хорошо. «Езжай, не то опоздаешь!» И он направился к полкам с химикатами. Я слегка повысил голос. «Вообще-то у меня к вам еще вопрос, вернее, два. Ребятам Бескома, выслеживавшим Ронни, пришлось буквально слоняться без дела. Еще до того, как у него могли зародиться первые подозрения, он точно учуял недоброе и затаился». Уж как они только не изощрялись, но часто и этого было недостаточно. Он знал все их ухищрения, и даже больше того, коммунист он или нет, но этому его явно не в воскресной школе научили. — Он ведь адвокат, верно? — презрительно проговорил Вульф, взял с полки банку с Элгет-роллом и принялся ее встряхивать. — Хватит! Иди же! — Минутку! Есть кое-что ещё. Он трижды в разное время это случалось в те дни, когда им всё-таки удавалось его выследить, заходил в зоомагазин Бишофа на 3-ю авеню и каждый раз оставался там больше часа. При этом никаких домашних животных у него нет. Выв перестал трясти банку с алгетролом, рассеянно посмотрел на неё, словно не понимая, что у него в руках. и поставил обратно на полку, а затем уставился на меня. «А-а-а-а!» — произнес он, оставив прежний резкий тон. «Вот как!» «Да, сэр!» Вульф оглянулся, увидев стоявшее на своем обычном месте просторное кресло, подошел и опустился в него. Он был поражен, но меня это вовсе не обрадовало. Честно говоря, я предпочёл бы упустить эту возможность, однако не посмел. Я слишком хорошо помнил тот голос, твёрдый, неторопливый, чёткий голос холодный, точно труп недельной давности, который слышал всего три раза по телефону. Первый раз в январе 1946 года, второй и третий Двумя годами позже, когда мы искали убийцу, отравившего Сирила Орчерда, кроме того, я отлично запомнил тон Ульфа, сказавшего после второго звонка: "Мне бы следовало подать тебе знак, чтобы ты повесил трубку, как только я узнал его голос. Я не рассказываю ничего, потому что лучше тебе ничего не знать. Ты должен забыть о том, что знаешь его имя". Если когда-нибудь в ходе моих расследований я обнаружу, что столкнулся с ним и должен его уничтожить, то покину этот дом, подыщу место, где мог бы работать, а также спать и есть, если на это хватит времени. Я останусь там, пока не закончу. За годы работы у Вулфа я не раз видел, как он сражается с закоренелыми негодяями. Но ни один из них не заставлял его говорить подобные вещи. Теперь же он сидел, уставившись на меня так, будто я облил уксусом его бутерброд с икрой. Что тебе известно о зоомагазине Бишева? спросил он. Да в общем ничего, знаю только, что в прошлом ноябре Бишев приходил к вам и предлагал работу. Но вы ответили, что очень заняты и отказались. А когда он ушел, и я начал вам пенять, вы сказали, что работать на Арнольда Зека вам так же неохота, как и ссориться с ним. Вы не объяснили, откуда вам известно, что этот самый зоомагазин — часть разветвленной организации Зека. А я не стал спрашивать. Я уже сказал, забудь его имя. Тогда не надо было мне напоминать. Ладно. Я опять забуду. Итак, сейчас я спущусь вниз, позвоню Сперлингу и сообщу ему, что вы слишком заняты и потому отказываетесь от дела. Он мне не надо. Поезжай к нему, ты опаздываешь. Какого чёрта, поразился я. У меня что, с мозгами не в порядке? Если ронял целых 3 раза за месяц, побывал в этом зоомагазине, а может, и того больше, хотя не имеет домашних животных. Каждый раз сидел там по часу. Я делаю вывод, что он скорее всего работает на человека, имя которого я позабыл, и всё правильно. Но дело не в этом. Неважно откуда, но я знал о сомнительных связях мистера Бишева ещё до того, как он ко мне пришёл, поэтому сразу ему отказал. Однако с мистером Сперлингом Я уже договорился и не могу пойти на попятный. Вульф бросил взгляд на часы. Тебе пора. Он вздохнул. Если бы за самоуважение не надо было платить такую цену. Он снова взял с полки банку с элгитролом и начал её трясти. Мне оставалось только уйти.